пока тень тайного осведомителя, то есть я был рабом Совета Атлантических Теней, воля моя слабла. Мне сказали, в случае необходимости, используй прямой контакт по типу театра теней, я использовал. Завтра это могу сказать вам, и вы отправитесь на землю уничтожать жизнь во имя смерти, даже не понимая, кто ваш противник и зачем надо уничтожать его. Любое научное открытие может быть использовано во вред человечеству, когда представление о том, что такое человечество, становится туманным. Когда человечество... Перестает восприниматься как союз отдельных людей, отдельных человеков, а ведь им, отдельным человеком, когда-то был каждый из нас. Тень судьи под тень общего рева. Прошу соблюдать порядок. Довольно. Тень свидетеля. Я лишаю вас слова. Фрагмент пятый. Из речи тени ученого. И потому высокочтимые тени. Я хочу сказать о живых. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в конце двадцатого века живые как никогда нуждаются в помощи извне. Одни изверились во всем. Многие из них давно уж не ждут ниоткуда поддержки. Другие готовы принять любое объяснение скучной и бессмысленной своей жизни при условии, что объяснение такое придётся со стороны. Они не желают выслушивать никаких объяснений от себе подобных. Люди устали от себе подобных и ломаного гроша не дадут за их откровение. Все, что могло произойти с ними на земле, уже произошло. Человечество изношено, издергано и по горло сыто впечатлениями, которые может дать опыт. Вот почему люди так падки на мистику. Даже мистику в самой дурной редакции, вот почему так жадно ловят хоть какие-нибудь сигналы и на бытия. Они не могут и не желают согласиться с тем, что формы жизни исчерпывают с набором известных им проявлений. Трудно осуждать их за это. Неужели, кроме того, что есть, терзаются они? Нет ничего!» Неужели вот эта осязаемая, шероховатая поверхность действительности есть та самая жизнь, за которую мы так цепляемся? Люди забыли Бога и все реже смотрят на небо. Мы можем помочь им вспомнить, мы можем удержать человечество от последнего падения, падения в объятия материального мира. Когда оно произойдет, нам уже не вырвать людей из этих объятий. Тень свидетеля с места. Тень Аида не допустит падения. Скоро она вернется из дальнего мира, сознающий себя тенью золотой век Элизиума, близок тень взрыва оваций на тени площади. Фрагмент шестой. Из обвинительного заключения. Учитывая серьезность выдвинутых тенью тайного осведомителя обвинений, а также ценность сведений, полученных от тени ученого. Суд вынес решение взять под стражу тени членов в сад до момента выяснения степени обоснованности обвинения в их адрес и снять с них обязанности теней присяжных заседателей. Суд также вынес решение, что все выше изложено. Не умаляет вины тени ученого в нарушении поправки к законодательству атлантиды согласно которой тень противоправным путем осуществляющий витальный цикл как внеочередной так и очередной подвергается немедленному публичному рассредоточению независимо от побудительных мотивов соответствующего противоправного действия М да дорогие мои Строгие законы Атлантиды. И даже имеют, как ни странно, обратную силу. Приговор приводили в исполнение через час. Не только подавленные, выбитые из привычной колеи тени Атлантиды, но и некоторые тени Элизиума, узнавшие сюда дорогу, и в последнее время таких становилось все больше, собрались на тени площади, отдавая себе отчет в том, что впервые за всю историю Атлантиды сейчас будет совершена страшная несправедливость. В обвинительном заключении сказано «независимо от побудительных мотивов соответствующего противоправного действия, а между тем в мотивах-то все и дело» мы казним сегодня лучшего из нас прорестело на тени площади какая то тень и в небывалой тишине тень голоса прозвучала тенью выстрела тени женщин и мужчин стояли скорбно опустив тени голов тени голов поднялись когда через тень площади из тени административного здания повели тень ученого Тень ученого Ступала широкими шагами, закинув тень головы высоко к тени неба и не разбирая тени дороги. Атлантические тени почтительно расступались перед гуманизмом и мужеством, добротою и благородством. Они снимали из теней голов тени шапок и шляп. Тени матерей протягивали тени детей к тени ученого, и та тенью руки касалась их, как бы благословляя а некоторые стравились на колени и стояли так долго. Тень площади все не кончалась, и шла тень ученого по тени площади и несла свою прошлую, настоящую и будущую жизнь на жертвенник Атлантиды. Ах, мудрой страны! Ах, безумной страны! Процедура рассредоточения была совсем простой. Поместить тень в тень темные камеры, без тени отверстия, без тени какой бы то ни было щели, и плотно закрыть тень камеры. Потом зажечь внутри тени камеры тень пламени, только на то мгновение, и когда откроется тень камеры, тени жертвы там уже не будет. Вот как просто самое страшное всегда происходит. Просто. Тень ученого подошла к тени камеры, обернулся. Многомиллионная толпа тени не шевелилась, слившись в общей темную массу. Тени судей стояли рядом с тенью камеры, сняв тени шляп, опустив тени голов низко. Ничего не могли изменить даже они, ибо жизнь происходила по своим законам, по своим законам происходила и смерть. А на земле двенадцать человек, включая няньку Персефону, Аидали Санчо и Рекрутова, к восьми часам по московскому времени уж давно сидели в темном подвале кафе «Зеленый дол». Все щели подвала были тщательно заткнуты накануне. Маленькое оконце занавесили толстым одеялом, ни один луч света не мог проникнуть в подвал, так что по причине полного отсутствия света ни у кого из двенадцати не было тени. Трудно сказать, куда направились эти тени из подвала, ведь ощущение тени у живых нет, но каждый страстно мечтал, чтобы... Тень его полетела в сторону Атлантиды, хоть и готов был к тому, что никогда не узнает, как вела себя на Атлантиде предоставленная самой себе тень. На всякий случай никто не произносил ни слова. Итак, тень ученого подошла к тени камеры, обернулась, и в этот самый момент из первых рядов тени толпы Вышли двенадцать теней и подошли к тени ученого. Тень ученого узнала почти всех. — Я с вами, магистр! — произнесла тень Петра. — И я! — подхватила тень Эммы Ивановны. И вслед за тем еще десять раз прозвучала коротенькая фраза из двух слов. В тринадцатый раз ее гортанно произнесла небольшая тень птицы. — Что там так? Кое Тени Атлантиды вытягивали тени из шеи, становились на тени носков, пытаясь понять заминку, случившуюся у тени камеры. А там тени судей пытались образумить двенадцать теней, слившихся с тенью ученого, чтобы вместе с ней войти в тень камеры. Небольшая тень птицы венчала этот не слишком высокий монумент преданности. Тени живых хотят, чтобы их рассредоточили вместе с тенью ученого. Зашелестело в толпе, и поползло сведнета шелестами, шорохами, шепотами. Вдруг из середины тени толпы выбежала тень какого-то студента. Она крикнула, — И я с вами! — Подождите, меня! — откликнулась, пробираясь издалека тень никому незнакомой женщины. — И меня! — это была тень художника, и меня! — это была тень аптекаря, из тени толпы. К тени камеры потянулась цепочка теней. — Секунду, я тоже подхожу, и я тоже. Меня возьмите с собой. Погодите, отсюда трудно выбраться. — Как вода из шлюза! — хлынула толпа теней к тени камеры.